лет. Кулаковский, том 3, страница 238. Только после этого император Константин IV, сын Констанция, смог уделить внимание балканским делам. В 679 году он организовал хорошо спланированную экспедицию кустью Дуная, надеясь разбить булгар комбинированным ударом с земли и с моря. Экспедиция, однако, потерпела неудачу. Там же страницы 247-248. Булгары отступили, частью на остров Пеус, частью к болотам в районе Нижнего Дуная, и там ожидали нападения византийцев. Стесненная неудобством местности, византийская армия приготовилась к систематической осаде булгарских укрытий. Император терял терпение, к тому же у него был тяжелый случай подагры, поэтому он отправился для лечения в Мессембрию к минеральным источникам. Его отъезд деморализовал армию, которая вскоре начала отступление. Булгары быстро перехватили инициативу, они пересекли Дунай и, не встречая сопротивления, захватили две византийские провинции Скифию Добруджу и Нижнюю Мёзию. Население этих провинций в то время состояло большей частью из славян. В связи с этим Феофан упоминает племя, известные как Семь Кланов, и еще одно, называвшееся Северяне. Эти племена следует считать андскими. Смотрите главу 8, раздел 1. Они уступили Аспаруху без боя. Так было заложено основание для нового болгаро-славянского государства на Балканском полуострове, современной Болгарии. аспорух перенес свою ставку с острова Пеус в Абоба-Плиску, что на полпути между современными Варной и Тутраканом. Со временем здесь был построен дворец, и вокруг него вырос город, первая столица булгарских ханов на Балканской земле. Булгарская Орда состояла из нескольких кланов Огус и подкланов, частью тюркского, но частью также и угорского происхождения. Старший в правящем клане носил титул хана или славного хана, как мы можем перевести булгарский эпитет Увеги по аналогии с куманским евигу что означает «высокий», «славный». На официальных приемах в своем дворце хан появлялся в одеянии расшитым бисером, но носил драгоценное ожерелье, гривну и браслеты. Он был подпоясан пурпурным ремнем, с которого свисал золотой меч. По обе стороны стояли главные бояре, тоже украшенные ожерельями, браслетами и поясами. Калайдович, страница 64. Титулами высших булгарских вельмож, как отмечается в источниках, были «Кавхан», «Тархан», «Табар». Они могут быть уподоблены соответствующим титулам в других тюркских государствах этого периода. Старшины кланов были известны как «Бойлы». Множественное число в тюркском языке от слова «бойл» будет «бойлар» или «бойляр», по-гречески «болеадес». Именно от этого слова произошло древнерусское «болярин» во множественном числе Боляри. Булгарских витязей называли словами «богайн» или «богатур». В современном русском боярин вместо болярин. Я не могу принять точки зрения мелиоранского, что первоначальным русским словом было боярин, а не болярин. Милёранский, том 1, страница 283. Форма боляри использована в тексте договора Игоря с Византией 945 года. Смотрите также с Рязневский, том 1. Поражение от булгар император Константин IV принял как неизбежное и больше не вмешивался в установление булгарами контроля